Глава восьмая. Я села за руль своей машины, проехала пару кварталов вниз и притормозила у тротуара. Мысли в голове путались и перебивали одну другую. Что же получается? Не только Демьянов имеет какие-то виды на подарочек из Випрандыву, но и Дмитрий тоже. Интересно, зачем ему нужна зажигалка? Он даже готов был ради неё на убийство. Так может, эта вещь принадлежала вовсе не нотариусу, а ему? Я взяла сотовый и быстро набрала номер, с которого звонил Дмитрий. Абонент занят или находится вне зоны действия сети, оповестил меня электронный голос. Я отключила мобильник и зашвырнула его на заднее сиденье. Правда, уже через пару минут снова потянулась за ним. На этот раз я решила позвонить своему приятелю Володьке Кирьянову, подполковнику милиции. Мне пришлось долго слушать гудки, прежде чем в трубке раздался недовольный голос Кири. Да. Киря, приветик, это я. Ну, буркнул Володька. У меня к тебе маленькая просьбочка. Разве может быть иначе? Ну что, ты злишься? Проблема на работе? спросила я. А разве тут может быть без проблем? тут же взвился приятель. Конечно, проблемы, много проблем. И ты тут ещё наверняка в какую-нибудь дурацкую историю уляпалась. Я угадал? Конечно, угадал. Ведь других историй с тобой просто не случается. А вот и ошибаешься. Вовсе я никуда и не вляпалась, возразила я. А сама домыслила, если не считать того, что меня пару минут назад чуть не убили. Говоришь, что тебе? Только учти, у меня полно работы, и твою маленькую просьбочку выполню, как только освобожусь. Хорошо, мне нужна информация об этом человеке. Пишешь? Его имя Роман Викторович Иванов. Адрес. Ок, как только узнаю, сразу позвоню. Там дело 5 минут попыталась я разжалобить Киру. Сказал, как только освобожусь. отрезал подполковник и отключился. Да. Сегодня у моего приятеля явно плохое настроение. Вот только мне-то что теперь делать? Сидеть и ждать, когда его высочество снизойдёт до моей просьбы? Я поняла, что начинаю злиться ещё больше. День определённо не задался. Но я решила, что это ещё не повод отчаиваться, тем более, когда столько дел и нерешённых проблем. И самое насущное сейчас присловутые шантажисты. У меня было чувство, что именно вымогатели, донимающие несчастную госпожу Зиновьеву, играют не последнюю роль в этой истории. Ну, Володька, ну попроси меня о чём-нибудь, а ещё друг называется, угрожающе прошептала я. Ну и ладно, я и без тебя справлюсь, пообещала я, потом повернула ключ зажигания и погнала машину вниз по автостраде. Уже через полчаса я припарковалась в знакомом дворике и выбралась из душного салона. Щёлкнув по брелку сигнализации, я решительно зашагала к одному из подъездов, поднялась на лифте на восьмой этаж и в нерешительности остановилась перед дверью с номером 84. Интересно, а мой однофамилец, Коева, я недолго думая причислила к криминальным личностям. Дома я потапталась ещё минут 5 на пороге. В принципе, мне нечего было предъявить Иванову Роману Викторовичу, и это было единственное, что меня останавливало. Но мне так не терпелось с ним пообщаться. что я в конце концов нажала кнопку звонка. За дверью разлилось злое гавканье. Хороший у Иванова звоночек. Я поежилась, выждала немного и снова вдавила кнопку. Безрезультатно. Никто не спешил мне открывать. Может, оно и к лучшему. Тут же утешила я себя. Подожду пока господина Иванова. Глядишь за это время, Володька успеет раздобыть мне какую-нибудь информацию. Я поднялась на этаж выше, присела на подоконник и принялась ждать. Но когда прошли первые 2 часа, потом ещё 2, а ничего так и не произошло, меня начало одолевать уныние. Похоже, что без Кирьянова мне никак не обойтись. Но что делать, если приятель не хочет про меня вспоминать? Значит, надо ему о себе напомнить. Я достала из сумки телефон и быстро набрала знакомый номер. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети, оповестил меня голос оператора. Я мысленно выругалась и набрала рабочий номер Кири. А подполковник сейчас на совещании, ответил любезный женский голос. Уже восьмой час, какое может быть совещание, рявкнула я. Простите, виновато ответили мне на том конце. Это вы меня, простите за беспокойство, пробурчала я и отключилась. Кажется, теперь я действительно оказалась в безвыходном положении. По идее, рабочий день давно закончился, и Роман Викторович давно должен был появиться дома, но его нет. Не могу же я тут сидеть до скончания века. Я устала, у меня болит голова, и я хочу есть. Наведу сюда завтра, с утра пораньше. Как говорится, утро вечера мудренее, а на сегодня с меня довольно. И вообще, за все сегодняшние невзгоды я заслуживаю приличный отдых в каком-нибудь уютном заведении. Но каким-то непостижимым образом через полчаса моя девятка остановилась перед дверью ночного клуба Рандеву. Это заведение едва ли ассоциировалось у меня с отдыхом, скорее наоборот. Но ехать в другое место уже не было сил. Посижу немного в VIP-зале. Там поменьше народу и поспокойней. Отдохну, выпью мартини и отправлюсь домой, думала я, выбираясь из машины. Сумочку с пистолетом я забросила на заднее сиденье, решив, что раз уж я иду в рандеву в качестве частного лица, то оружие мне не понадобится. Я лишь прихватила с собой зажигалку и косметичку. В основном зале, как и в прошлый раз, было тесно и шумно. В воздухе висела плотная завеса из сигаретного дыма. Я заспешила к витой лестнице. Далее повторила уже знакомый маршрут, поднялась по ступенькам и прошла через помещение, смахивающее на закрытую мансарду. Я притормозила у темного бархатного полога, из-за которого тут же возник здоровенный Детина, достойный преемник моего знакомого неподкупного Александра. Я достала зажигалку и помахала ею перед носом охранника. «Привет!» Я выдала свою самую обворожительную улыбку. Дядька смерил меня каким-то странным взглядом и процедил сквозь зубы: "Добро пожаловать". Я не обратила никакого внимания на странное поведение охранника, юркнула за тёмный полог и оказалась в VIP-зале. У барной стойки я присела на высокий табурет и закинула ногу на ногу. "Мартини, пожалуйста", сказала я бармену. Пареньок тут же бросился выполнять мой заказ. Вскоре получила свой мартини и отвернулась. Я была права. Крепкий алкогольный напиток творил чудеса. Уже после пары глотков я почувствовала себя просто отлично. Головная боль прошла, настроение улучшилось, а перед глазами заплясали разноцветные огоньки. Я облокотилась на стойку и стала лениво разглядывать разношёрстную публику. На меня тоже кое-кто поглядывал. Господин средних лет, интеллигентный наружности, глядел на меня почти не отрывая глаз. Ещё был дядька, сильно осмахивающий на бульдога. Он и смотрел на меня по-собачьи, как пёс на сахарную косточку. Я кокетливо улыбалась и тому и другому, и мысленно прикидывала, кто же из них первым решится ко мне подойти. Вопрос решился самым неожиданным образом. Девушка, можно вас пригласить на танец? послышалось право от меня, и почти тут же чья-то рука схватила меня за запястье. Я обернулась и слегка опешила. Мой кавалер был высокий детина, скорее смахивающий на одного из тех молодцов, что маячат у каждой двери этого заведения, чем на уставшего бизнесмена, решившего отдохнуть после тяжёлого трудового дня. Я покосилась на господина средних лет и на бульдогообразного дядьку. Оба явно приуныли при виде соперника, который оказался шустрее их. Кавалер был мне не симпатичен, но я решила преподать урок своим нерешительным поклонникам и кивнула. Конечно, можно. Я вложила руку в раскрытую лапищу детины. Меня Николаем зовут, представился мой новый знакомый, когда мы уже кружились в медленном танце. "Таня", выдавила я из себя улыбку. "Вы очень красивы, Таня". "Спасибо". Вы первый раз в этом заведении? Почти. Я так и подумал, иначе я бы непременно вас заметил раньше. Вы мне льстите. Я весело рассмеялась. Голова у меня опять начинала кружиться. Нет, я никогда не лщу, а всегда говорю правду. Вы на самом деле ослепительная девушка. Мне жаль, что я не встретил вас раньше. Мой новый знакомый начинал мне нравиться всё больше и больше. Я уже ничего не имела против того, чтобы он периодически наступал мне на ноги. Я раньше по таким заведениям не ходила, слукавила я. Правда? Почему же? удивился мой новый знакомый. Я пожала плечами. А что заставило вас изменить свои привычки? Работа. Тяжёлая работа, пожаловалась я. И кем же работать столь прелестная особа? Частным детективом чуть было не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. Помощник нотариуса, соврала я, не моргнув глазом. Вот оно что. Да, ничего особенно интересного, но очень утомительно, продолжала я жаловаться. Какой ужас, воскликнул Николай. Но я не уловила в его голосе особых ноток сочувствия. И вообще, до меня неожиданно дошло, что двигаясь в танце, мы незаметно оказались в самом дальнем углу зала, где совсем не было посетителей. И тут я увидела такое, от чего мои глаза расширились. Сначала отделилась и медленно начала двигаться на меня часть стены. Но потом я сообразила, что это всего лишь потайная дверь, умело замаскированная на фоне стены. Но дальше произошло самое невообразимое. Из раскрытого дверного пространства, за которым зяла темнота, показались две руки. Они медленно, но неизменно приближались. И тут я сообразила, что те страшные руки тянутся ко мне. "Ой!" вырвалось у меня. Я хотела было спрятаться за Николая, обернулась к нему и натолкнулась на его взгляд, холодный и почти неживой. Что всё это значит? возмутилась я. Но Николай резко взял меня за плечи и толкнул в темноту. В ту же секунду меня подхватили чьи-то руки. Я пронзительно завизжала, но мне зажали рот. Горластая остерва сейчас нам всех посетителей распугает, проворчал Николай. Недолго думая, я впилась зубами в руку. Невидимый враг издал короткий вопль и тут же отдёрнул ладонь. Она кусается. Я умела не только кусаться. Размахнувшись, я ударила противника в челюсть. Мой обидчик взвыл, видно, я не промахнулась. Колька, держи её. К меня вцепились чьи-то руки. Я догадалась, что это был мой недавний кавалер. Несмотря на моё сопротивление, он сильно прижал меня к себе. В ту же секунду я почувствовала резкий противный запах. К моему носу прижали омерзительно воняющую тряпку. Эфир. Уже теряя сознание, я всё же успела отвести оплиху Николаю, а потом всё померкло. Я открыла глаза и была вынуждена тут же зажмуриться. Так светло было в том помещении, где я находилась. Но постепенно я привыкла к яркому освещению, открыла глаза и часто-часто моргая, стала оглядываться по сторонам. Странно, но я сидела в комнате, похожей на дорого обставленный кабинет. Здесь был небольшой письменный стол, шкафы с книгами и кожаный диван в дальнем углу. На диване сидел незнакомец. Он курил сигару, от которой плыли густые колечки дыма. и поглаживал свой большой живот. Незнакомец смотрел на меня маленькими прищуренными глазками. Я сразу поняла, что он здесь главный, а Николай и ещё какой-то тип маячивший рядом были всего лишь подчинёнными. Проклятье, мысленно прокомментировала я, вспоминая все недавние события, связанные с этими людьми. Я тряхнула головой и попыталась сесть поудобнее. К своему огромному удивлению я обнаружила, что гнусные типы успели крепко-накрепко привязать меня к стулу, так что я даже не могла пошевелиться. Ну что, пришла в себя птичка. Пропел ласковым голосочком пузатый дядька и сделал очередную затяжку. Давай знакомиться. Меня зовут Пётр Аркадьевич, я владелец этого заведения. А ты кто? Дядька что-то подкинул на ладони. Я присмотрелась и поняла, что это моя серебряная зажигалка. Значит, эти типы успели проверить содержимое моей косметички. Благо, сумку с документами я оставила в машине. Иначе эти придурки уж точно не стали бы меня спрашивать, кто я такая, а, скорее всего, просто бы убили. Но зачем я понадобилась хозяину ночного клуба? Неужели из-за... Ну, как они догадались, что зажигалка принадлежит не мне? Что молчишь, моя прелесть? Не хочешь разговаривать? Так мои ребята тебе помогут. Не надо, я хочу разговаривать! Во мне и правда проснулась тяга к общению. Меня зовут Таней. А поподробнее? Нет. Пётр Аркадьевич поднял брови и перестал подкидывать зажигалку. Очевидно, он не мог делать два дела одновременно, и уж если и слушал, то ничем другим старался себя не отвлекать. Что вас интересует? я решила быть как можно более сговорчивой. В конце концов, меня тоже разбирало любопытство, что могло понадобиться от моей скромной персоны столь важному господину. На кого ты работаешь? То есть, кто тебя сюда прислал? Никто. Я решила изображать из себя дурочку и для большей убедительности добавила. Я сама сюда пришла. Повторяю вопрос. На кого работаешь? Ну же, птичка, не лукавь. Я работаю на себя. Что значит на себя? Кто тебя прислал вип-рандеву? Ты журналистка? Я поняла, чего так боится Петр Аркадьевич и куда ведет разговор. Я не журналистка. Тогда кто? Я вспомнила байку, которую плела Николаю, когда мы танцевали, и, решив не отклоняться от выбранного курса, выдала ответ. Помощник нотариуса. Петр Аркадьевич сдвинул брови. Я поняла, он мне не верит. А зачем проникла в вип-зал? Хотела отдохнуть. Ха, отдохнуть она хотела, заржал Николай. Петр Аркадьевич посмотрел на него таким взглядом, что мужик поперхнулся смехом и замер на месте, как вкопанный. Больше поводов для веселья он не находил. А тогда откуда у тебя взялась вот эта зажигалка? Пётр Аркадьевич продемонстрировал мне серебряную вещицу. Что ты можешь об этом сказать? Я поджала губы. Дело в том, что я ничего не могла об этом сказать. Ну не рассказывать же им мне и ему об убийстве Людмилы, о допросе сторожа Юрия, о скупщике и многом другом. Что молчишь? Не хочешь говорить? Зря Последнее слово было произнесено с такой интонацией, что я и впрямь подумала. Зря я молчу. Но начни я говорить правду, и мне точно не жить. Напрасно я обижалась на Диму. Практика показала, что все может быть гораздо хуже, чем головная боль после удара тяжелым предметом. От Димы хотя бы можно было избавиться. А вот куда деваться от Петра Аркадьевича, будь он не ладен с его угрозами. И все это из-за какой-то зажигалки. Я уже сто раз прокляла тот момент, когда решила выкупить ее у скупщика. Эта серебряная вещица приносит одни несчастья. Если останусь жива, то непременно от неё избавлюсь, непременно. Скажи, ты её украла? Продолжил разговор Пётр Аркадьевич. Нет. Тогда как она попала в твои ручки, моя прелесть? Я её купила. Врёшь, эту вещь нельзя купить. Она именная, у неё только один владелец, её нельзя передать, её нельзя продать, её нельзя купить, орал пузатый дядька всё громче. Если бы мои руки не были связаны, я непременно заткнула бы уши. Пётр Аркадьевич замолчал, вскочил с кожаного дивана и стал бегать по кабинету. Через пару минут у него началась одышка, и он снова плюхнулся на диван. Если не хочешь, можешь ничего не говорить. Я и без тебя знаю имя человека, которому принадлежит эта вещь. Я устрою вам очную ставку, моя птичка, и посмотрим, как ты тогда запоёшь. По разумению Петра Аркадьевича, это известие должно было меня жутко напугать, но во мне закипела злоба. Значит, сейчас сюда явится Дима. Да, я мечтала встретиться с этим типом, но не при таких обстоятельствах. Представляю его восторг, когда он меня здесь увидит, да ещё и связанную по рукам и ногам. Иди, звони ему, велел Пётр Аркадьевич Николаю. Парень тут же ожил и пулей выскочил за дверь выполнять поручение босса. Вот сейчас мы и выясним, в каком магазине ты купила эту зажигалку, прошептал Пётр Аркадьевич. Я промолчала. Вернулся Николай и объявил: "Он приедет через 15 минут". Отлично, сейчас мы всё выясним. Дальше потянулись томительные минуты ожидания. "Может, развяжете меня?" решила я намекнуть на некоторые неудобства. В мою сторону никто даже не посмотрел. Я вздохнула и попыталась смириться со своей участью.